храм Неба и другие. Два раза в год император покидал свой дворец, чтобы отправиться на богослужение в храм неба, который был построен за городской стеной в уединенном и тихом месте. Местность здесь была низкой, заболоченной, и на пути следования императора к храму возвели каменный небесный мост, моста давным-давно нет, но и поныне к храму ведет широкая дорога. Когда-то Китай называли Поднебесной Империей, а император считался Сыном Неба. Особо его была священна, и только он мог совершать обряд поклонения духом Неба и Земли. Вот для этого священного ритуала и был построен Храм Неба двумя рядами стен, отгороженные от внешнего мира. Прямоугольные элементы в планировке ансамбля храма сочетаются с круглыми. Даже форма участка прямоугольная на юге переходит на севере в закругленную. Круглые элементы традиционно символизировали в древнем Китае небо, а прямоугольные были символами земли. Большую территорию храма занимает прекрасный парк с вечно кедрами и туей. Из ворот бывшего запретного города видны большие арки, резные мраморные мосты, каменные лепные своды, столбы из мрамора и бронзы с изображениями драконов и фениксов. Все сооружения храмового комплекса также расположены на главной пекинской оси – с севера на юг. Но здесь они скорее нанизаны на эту ось, так как культовые здания храма изолированы друг от друга и соединяются только лентой широкой дороги. Первое сооружение на этой дороге – алтарь неба.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 Эхо удвоится, а в центре алтаря ответит на ваш хлопок многократно и отчетливо. Балюстрада, окружающая верхнюю площадку алтаря, тоже отражает звуки, и находящемуся в центре алтаря кажется, что его голос звучит очень громко, будто действительно возносится к небу. Подобных загадочных чудес старый Китай оставил очень много. И среди них, например, есть бронзовый сосуд, как будто ничем не примечательный. Но если наполнить сосуд водой и мокрыми руками потереть его ручки, то вода в нем закипит. Современные ученые взялись было легко объяснить это явление. Но создать подобный сосуд Как и не смогли. От алтаря неба дорога ведет к следующему сооружению, где нас ожидают еще два чуда. Перед нами крытый синей черепицей храм небесного величия, во дворе которого всегда много народу. Туристов привлекает сюда шестиметровая стена, возвращающая звук,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 мы опять оказываемся на дороге, соединяющей все сооружения. Теперь она превратилась в широкую, приподнятую над землей платформу, по центру которой идет полоса из огромных гранитных плит. Это Шендао священная дорога. Длина ее 600 метров. Храм богатого урожая тоже окружен стеной но уже квадратной. Синяя, сверкающая в лучах солнца черепица, покрывает трехъярусную крышу. Ее поддерживают 24 гигантских колонны, покрытых красным лаком и рельефным золотым орнаментом. Колонны символизируют 28 созвездий, почитавшихся в Китае священными.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 Колонны зала связаны между собой гнутыми по кругу балками, на которых покоится необыкновенно легкий купол, состоящий из нескольких ярусов кронштейнов. И балки, и купол сплошь покрыты росписью, отчего кажутся еще легче и наряднее. Центральная плита пола – это цельный кусок отшлифованного камня, в затейливом рисунке прожилок. На нем можно различить того же самого дракона, что парит в зените купола. В этом храме богатого урожая происходили моления о неспослании дождя и хорошем урожае. Позади этого храма приютился другой, скромный, но с пышным названием – храм Великого Неба.